Филипп и Кранц стали обсуждать, как им покинуть этот остров и отправиться на поиски Амины. Последнее Кранц считал бесполезным. Он был уверен, что ее уже нет в живых. Но покинуть этот остров и попытаться достичь одного из населенных островов было необходимо. Чтобы поддержать бодрость духов Филиппе, он не высказывал ему своих предположений решили построить легкий плот с хорошо приспособленным рулем и парусом. Но работать Кранцу и Филиппу над этим плотом пришлось одним, так как матросы и не помышляли о необходимости покинуть необитаемый остров. Востановив свои силы и здоровье, эти люди, не думавшие ни о чем, кроме денег, уже не хотели довольствоваться тем количеством драгоценного металла, которое было у них, каждый мечтал о большем. Они вырыли часть своих денег и на эти деньги стали играть в камешки, обыгрывая друг друга. Кроме того, со свойственной матросом изобретательностью они сделали в пальмовых стволах надрезы и подставили под них пустую скорлупу от орехов. Туда стекал пальмовый сок или пальмовое вино, которое в первой стадии брожения именуется Тодди, а затем дистиллируется и превращается в арак. Но и Тодди — чрезвычайно хмельной напиток. Так что люди, напиваясь им без меры, становились пьяными и буйными, и в связи с азартом игры доходили до возмутительных сцен. Счастье, что кранс позаботился уничтожить или припрятать оружие. Но и теперь кровопролитные схватки происходили постоянно. Так прошло около двух недель сооружение плота продвигалось вперед. Некоторые из матросов проиграли все до последней копейки и были изгнаны товарищами на отдаленную часть острова из-за опасения, что они вздумают ограбить других. Кранцы Филипп предложили этим изгнанным из общества людям покинуть остров вместе с ними, но те угрюмо отказались». Кранц теперь ни на минуту не расставался с топором. Он сам срубал ежедневно одно-два дерева, но не давал в руки матросам топор, чтобы избежать с одной стороны убийств, с другой помешать этим безумцам добывать Тодди. На шестнадцатые сутки все деньги перешли в руки трех умелых и счастливых игроков. И на следующее утро, Их всех троих нашли задушенными на берегу. Деньги снова поделили поровну, и игра началась снова. «Чем все это кончится?» — спросил Филипп. «Смертью всех остальных до последнего», — мрачно сказал Кранц. «И мы никак не сможем помешать этому». Но плод был построен и Филипп с Кранцем рассчитывали на другой день покинуть остров, поэтому они отнесли на плот все, что хотели увезти с собой. К несчастью, один из людей увидел оружие и, нырнув под плот уже спущенный на воду, добыл себе тесак. Его примеру последовали и остальные, и все вооружились кто чем мог. Это вынудило Филиппа и Кранца ночевать на плоту, и караулить всю ночь. Матросы играли и пьянствовали, а под утро все накинулись друг на друга, и произошла страшная схватка между проигравшими и выигравшими. В результате только трое остались в живых. Но и здесь двое накинулись на третьего и убили его. «Боже милосердный!» — воскликнул Филипп, «Да неужели это твои создания?» «Нет», — сказал Кранц. «Это были служители дьявола, поклонявшиеся золотому тельцу. Как вы думаете, эти двое, у которых сейчас больше денег, чем они могут унести или израсходовать за всю свою жизнь, эти двое согласятся поделить между собой эти деньги? Никогда!» «И действительно...» Не успел Кранц договорить, как один из уцелевших, воспользовавшись моментом, когда его товарищ повернулся к нему спиной, воткнул ему свой тесак в шею, и тот упал замертво. «Видите?» — заметил Кранц, и, вскинув мушкет, который он держал в руке, пристрелил негодяя. «Нехорошо, Кранц. Вы избавили его от заслуженного наказания», — заметил Филипп он должен был остаться один на этом необитаемом острове, лишенный возможности добывать себе еду и умереть медленной, мучительной смертью, окруженной грудами золота. Может быть, вы правы, но я не мог подавить возмущение этим предательским убийством. Теперь нам нужно сойти на берег, собрать все их сокровища в одну кучу и зарыть их, чтобы, вернувшись, мы могли их найти. Затем следует похоронить всех этих несчастных. Часть денег нам надо взять с собой, неизвестно, что с нами может случиться, а потому нужно непременно иметь деньги при себе. Филипп согласился, и весь следующий день прошел в работе. Для себя они взяли 500 червонцев и с рассветом покинули остров, установив парус. Они поплыли в том направлении, где в последний раз видели плод с покинутой на произвол судьбы несчастный аминь